Потрясающие молодые люди из милиции. После обеда Анжелика домой пойдет. Она тут недалеко живет, через сквер и два переулка. Левка ненадолго задумался, потом выскочил на улицу. По пути сюда возле ворот он видел юношу с трагическим лицом, певшего под гитару. нас генералами песков зовут В кепке, которую тот бросил на асфальт, лежало десять копеек. Было неясно, почему местом своей дислокации певец избрал клинику пластической хирургии. Возможно, он рассчитывал, что сюда приходят жалостливые дамочки. Однако расчет не оправдался. Дамочки приезжали в автомобилях и не задерживались у ворот. А сразу же проскальзывали внутрь, слишком озабоченные собственными проблемами, чтобы решать чьи-то еще. Юноша оказался в три раза тоньше и ровно в два раза выше Емельянова. Лицо его поросло щетиной, свитер растянулся и свисал до колен, гитара была плохо настроена и сильно изцарапана. «Послушай, парень», — сказал Лёвка, прервав певца прямо посреди куплета. «Качает ветер на волнах баркас», — допел тот и спросил. «Чего? Сто рублей надо?» «За что?» — спросил тот таким обиженным тоном, словно Лёвка только что съездил ему по носу. «Сущая ерунда». Мне нужно познакомиться с девушкой, но а она сейчас не в настроении. Без содействия ничего не выйдет. А я что? Все еще с обидой спросил певец. А ты мне поможешь за сто рублей? А тебе что мало? Рассердился Левка и пнул ногой его кепку. Ты здесь до вечера десятки не напоешь. Ладно, ладно, согласился тот. Чего я должен делать? Что обычно? Пожал плечами Левка. Все как в кино. Она выходит, я попетам. Ты следуешь за нами, только очень аккуратно. В удобный момент начини к ней приставать, но не слишком буйствуй, а то тебе и в самом деле кто-нибудь по шее настучит. Ты так. Легонечко приставай, я подойду, дам тебе внюх, понарошку, естественно, ты упадешь, изображая полную капитуляцию, и получишь свои деньги. Половину вперед, потребовал парень. Голос у него сделался твердым и холодным, точно колонна на станции метро Маяковская. Фиг с тобой, пробурчал Левка. Боясь опоздать и вовсе пропустить Анжелику, которую он не знал в лицо. Как тебя зовут? Гоша. Вот тебе Гоша полтинник. Только не сбеги и смотри. После этого он снова нырнул в вестибюль клиники и стал прохаживаться взад и вперед, красиво взмахивая на поворотах полами плаща. Левка считал, что длинный плащ делает его респектабельным и чертовски элегантным. Он и представить себе не мог, что бандит, прикончивший доктора Соловейчика, был одет точно так же, и Анжелика до смерти испугается, когда увидит идущего за ней человека в длинном плаще. Вот она, шепотом сказала регистраторша. И подбородком указала на полненькую меловидную девушку с печальными глазами. Та поправила сумочку на плече, вышла из клиники, миновала ворота и неторопливо двинулась вдоль по улице. Левка окинул Орлиным взором окрестности и заметил Гошу, который спрятался за голыми кустами немного впереди. Его было отлично видно. Но Анжелика, казалось, не обращала ни на что внимания.